Борт Global Travel В то ужасное утро, когда в отель Доро был обнаружен труп Ивана, Лиза била Кена туго сжатыми кулаками в грудь и кричала «Увези меня отсюда! Сначала папа, потом Иван! Я ненавижу этот проклятый город!» Олехину не хотелось уезжать, теперь в особенности. Головоломка усложнялась. Зачем Иван, не проявлявший никакого интереса к древностям, оказался в Авеньоне, да еще в день исчезновения Климова? Зачем этот здоровый и, в сущности, недалекий парень решил выпить цианиду? К тому же Кену очень хотелось попасть в папский дворец и как следует изучить его. Вместо этого пришлось вести то буйную, то вслипывающую Лизу в Москву, отпаивать ее коньяком, обнимать и повторять «тише, тише, я здесь». Здесь он был только отчасти. Олехин перебирал в уме свои находки. «Семь ангелов хранят секрет». Семь планетарных ангелов, и одновременно число микрокосма и макрокосма состоит из тройки и четверки, так розу сладкую вкусив, в бутоне древа жизни угадаешь. Шесть роз с герба Хуга де Бофора, каждая роза имеет пять лепестков, крест древа вечной жизни дает число четыре, но картина не прояснялась. Особенно Олехина добивали слепец и якорь и якорь обретешь, который погрузит тебя в глубины. Слепца прозревшего возьми в проводники. Оказавшись в тупике средневековых метафор, Кен возвращался к событиям последних дней. Самоубийство Ивана, очевидно, связано с исчезновением Климова. Может быть, Иван был как-то причастен к беде, приключившийся с отчимом, раскаялся и убил себя. Он припомнил разовощек его молодца и никак не мог вообразить его переживающим раскаяние. Должна быть другая, более серьезная причина для самоубийства. Скорее, какой-то жизненный крах. Олехин хотел разузнать у Лизы, как обстояли дела с бизнесом Ивана, но та огрызнулась и спрятала заплаканное лицо в плед. Толку от нее не было никакого. Тогда он достал дневник Хугу де Буфора и стал читать. Тренированный глаз... Сразу обнаружил, что заголовок «Начинается книжица кардинала Святой Римской Церкви Хогу де Бафора о его жизни». Автор записал много позже основного текста. Буквы были выведены необыкновенно ровно и торжественно, тогда как ниже встречались записи небрежные и торопливые, с массой ошибок и произвольных сокращений. Очевидно, что Олехин имел дело с текстом, который жил вместе с автором. Это была история, не выпрямленная финалом, не причесанная, недодуманная до конца, а создававшаяся по следам событий. Все крутилось вокруг убийства короля Неаполя Андрея, до сих пор не раскрытого преступления, имевшего далеко идущие последствия для Южной Европы. В дневнике была разгадка, но зачем убийство понадобилось монаху, Олехин пока что не понял. Зато порадовался новым свидетельством о первых титанах Возрождения, Петрарки и Боккаччо, которые оказались приятелями Хугу. Боккаччо состоит здесь в купеческой компании отца, но не испытывает к этому делу нужного рвения, равно как и к любому другому. Всему предпочитает Джованни шумные компании до да женщин, именуя себя поэтом. Многие праздные люди, вроде того же франциско Петрарки, оправдывают свое безделье тем, что якобы служат музам. Мы же знаем, что служение их заключается в пьянстве, сочинении скабрезных песен и блуде. Латынь кардинала была несложной. Язык явно служил ему средством, но нигде не был целью. Такой текст не вышел бы из-под пера писателя или ученого. Впрочем, Хуго был человеком дотошным, наблюдательным, холодным и лишенным всякой романтической ерунды, которую следовало ожидать в мальчишке 19-20 лет от рода. Напротив, временами де Буфор казался намного старше. Настолько циничны, выверены и спокойны были его поступки и мысли о них. Чувствовалось, что во взрослую жизнь он вступил гораздо раньше, чем это принято теперь. Все герои его истории были людьми молодыми, по нашим меркам, детьми или подростками. Но человек в XIV веке взрослел раньше, раньше и умирал. Тот, кто в XIV веке успел бы жениться и сделать карьеру – В 21-м еще скучает за школьной, в лучшем случае, институтской партой. В возрасте, который Олехин называл «поршевым», люди того времени считались стариками. В наши дни они купили бы желтый «порш», встали на серф, завели 20-летнюю любовницу и вкололи ботокс. Олехин сам приближался к «поршевому рубежу», который психологи именовали «кризисом среднего возраста». Неожиданно он понял, что тоска, сопутствующая этому периоду жизни, объясняется генетической памятью о старости и смерти. Слишком долго люди умирали сорокалетними, чтобы теперь могли миновать этот рубеж без рефлексии и взбрыкивания. Затаившийся в нас пращур злобно нашептывает «Все, жизнь тютю -тю кончилась, а ты вопишь ему «Нет, нет, я еще хоть куда!» «Куда?» — изумляется пращур. «На кладбище!» Нет, к девчонке, сопротивляешься ты, покупаешь желтый Порш и вкалываешь ботокс. Поначалу Олехин старался искать в тексте только то, что могло как-то указать на местоположение сокровищ. Он слегка улыбнулся, прочтя про 3D в интерпретации папы Климента VI. «Простецы живут в двух измерениях, и только людям мудрым открыто третье. Да уж, Дэвиду Камерону точно открылось третье измерение». Ради трех миллиардов долларов, которые собрал аватар, и не такой откроется. — Что видит простец? — продолжал поучать Климент своего юного отпуска. — Только то, что доступно его глазам. Явное туманит разум. — Пять лепестков розы видят все, — повторял Олехин вслед за дневником Хуга де Буфора. Но на самом деле их не пять, а семь. Семь ангелов хранят секрет. Когда найдешь из них ты четверых... Идя дорогой пилигрима, увидишь остальных сначала в голове своей, потом в камнях. Там пятый ангел будет ждать тебя, — писал Климент Духовный. То есть, по мысли папы, все могут увидеть четырех ангелов, так же, как любой простец заметит пять лепестков на гербовых розах Климента. Но есть еще два тайных лепестка, три тайных ангела, которых нужно сначала увидеть в голове своей. Олехин закрыл глаза, но сколько не ни думал, ничего не увидел. Только захотел в туалет. Должно быть, существует некая логика, по которой четверка и пятерка превращаются в семерку. Заключил он в тот момент, когда пилот сообщил о заходе на посадку. Если понять эту логику, путь к сокровищам будет открыт.